Глава десятая. Утро началось с громких стонов. Стоны не от того, что было приятно. Просто сейчас полпятого утра, и нужно собираться на тренировку с Уэйм. Как же я ненавижу утро! Лила сладко сопела. У ее группы занятия с Дегаем начнутся вместе с нами после того, как они пройдут ритуал слияния с Тенью. А это уже скоро, месяц с половинкой и пока она может наслаждаться сладким сном по утрам. Собрала себя в кучу и поплелась собираться. Пару раз поцеловалась с дверным косяком и стеной, так как глаза даже не открывала. Тренировка прошла точно так же, как и всегда. Разминки в виде бега, затем прохождение препятствий и отработка основных ударов для меня. Парни спарринговались друг с другом, иногда к ним подходил Вейлен и комментировал их удары. Меня учил сам Вэй. Он не кричал и не ругался, а систематически повторял и показывал много-много раз одно и то же движение. Но, видимо, мое тело или еще не проснулось, или я такая глупая, что у меня не получалось соорудить и красиво исполнить показанную наставником связку. Не расстраивайся, Роза. Тебе сейчас тяжело, и кажется, что ты безнадежна, никогда не научишься. Прошу прогнать эти мысли из головы. Когда пройдешь этот рубеж, ты сможешь выполнить и данную связку, дальше будет проще. Гораздо проще, поверь мне. Ты научишься, успокоил меня Вейлен и протянул полотенце. Вытерла потное лицо и неуверенно улыбнулась. Тебе я верю. Тут вот, отлично. Так, на сегодня всё. Встречаемся в среду в это же время, крикнул остальным Вейлен. Уходили мы с парнями, как и в прошлые разы, грязные, уставшие, но только парни были довольны тренировкой, а я еле переставляла ноги и кряхтела, как древняя старуха. Настроение хоть и неплохое, но я разочарована в самой себе. Но мои самокопания решили прервать. На нашем пути, словно из-под земли, выросла фигура ешмиры и преградила нам путь. Парни напряглись и окружили меня, словно живым щитом. «Ишмира, как всегда, прекрасна и безупречна. Только злобное выражение на идеальном личике портит эту красоту. И как только в таком красивом теле живет такая злобная сука?» Ничего хорошего от ее появления я не ожидала и потому напряглась. Не хватало, чтобы она опять подставила моих парней. «Чего встала?» Грубо обратился к ней Абхей. «Иди куда шла и не стой посреди дороги». «А я к вам и шла». Надменно ответила девушка, брезгливо оглядев наши потрепанные фигуры и указала на меня длинным пальчиком. Вернее, к ней шла. Я закатила глаза и вздохнула. Ненавижу такие моменты. Вот чего она ко мне привязалась. Хотя я и так знаю, чего. Ага, разбежалась. Тебя никто не подпустит к Розе. Так что вали скорее, пока мы добрые. Оскаялся Хит и демонстративно хрустнул пальцами. Какой ты грубый мальчик. Красиво выставив вперед ножку и, проведя язычком по губам, проворковала Ешмира. Люблю играть в грубость. Фу, какая же она мерзкая. Хита значительно передернула от брезгливости, и он ответил. Ты не в моем вкусе, девочка, так что зря строишь мне глазки. Хм, как знаешь. Бросила Ешмира, зло сочурив глаза. роза Ты так и будешь всю жизнь прятаться за спинами других? А еще некромант называется. Трусиха? Неужели меня испугалась? В самом деле? Ир смеялась звонко и заливисто. Как она меня злит, кто бы знал. Злит даже больше, чем Нелли. Говори, что хотела. Ты нас задерживаешь. Произнесла я, пропустив ее оскорбительный комментарий насчет трусости. От этой гадюки можно ждать любой подлости. «Ты меня достала, Уайт!» Истерично рявкнула девушка и сжала кулачки. «Заметь, я по-хорошему тебя прошу. Убирайся из академии. Тебе здесь не место!» «Ого! Да она психопатка!» «Все сказала?» выдохнул я устало и почесала бровь. Она гневно раздула ноздри и покосилась на напряженных парней. «Раз все, то запомни Ешмира!» Я твоего мнения не спрашивала, и мне плевать, что ты там надумала себе. И заметь, я по-хорошему прошу тебя. Отвали от меня, — ответила ее же манерой. Взяла под руки Хита и Дэвида, и хотели мы обойти ее, как она потянула свои ручонки, чтобы вцепиться мне в волосы. Эрик перехватил ее и заломил ей руки. ишмир оказалась подготовленной и довольно ловко вывернулась из его захвата. «Что здесь происходит?» Словно настоящее спасение разнесся голос Вейлина. вэй крикнула девушка и указала на нас длинным пальчиком. «Они напали на меня!» «А это Уайт угрожал расправой!» «Какая наглая ложь!» Я от такой наглости даже рот открыла, а парни зло выругались на нее, не стесняясь в выражениях. Вейлин подошел ко мне, поцеловал в висок, Отчего теперь открылся рот у Ешмиры. Я же довольно оскалилась во все 32 зуба, победно глядя в ее злые глаза. «Я не верю тебе, Ешмира», — произнес Вейлин. «Что ты забыла утром у полигонов? Судя по расписанию, твои занятия начинаются ровно через час 27 минут». «Я? Я? Вы?» Рассердилась девушка и топнула ножкой. «Но она никто. Ее семья ниже моей по социальной лестнице». Уайт вообще некромант по ошибке. У нее в роду все целители. Какое тупое оправдание. «Ешмира», — прошепел Дугай, — «возвращайся к тебе и к Розе, не приближайся. Поняла меня?» «Ты не понимаешь», — жалко проблеяла девушка. Но мы уже развернулись и не слушали ее. Слова Ешмира доносились нам вслед. «Он все равно будет мой. Слышишь, Уайт? Мой!» «Какая нервная девица!» — передернул плечами Апхей. «И не говори!» — хмыкнул Хит. «Вот так с виду и не подумай, что она неадекватная!» Вейлен проводил нас до общежития и спросил, через сколько я буду готова, чтобы идти на завтрак. Через полчаса решили встретиться здесь же, всей толпой. Вернувшись в комнату, застала Лила уже собранной. Подруга проверяла свою сумку на наличие учебников. В двух словах рассказал ей о встрече с Ешмирой и, пока приводила себя в порядок, мыслил и в всласть перемыли ей все косточки. То, что я пришла в столовую вместе с обнимающим меня Вейленом, произвело среди всех адептов настоящий фурор. Женская половина, даже та, которая вроде очень культурная и вежливая, выстреливала в мою сторону ядовитыми замечаниями и шипела ничуть не хуже, чем змеи. Среди парней тоже было какое-то шевеление, но это скорее походило на зависть, направленную не на меня, а на наставника. Это было так необычно и странно, что я совершенно не знала, что мне делать и как себя вести. В конце концов, я решила на все просто не обращать внимания. Вейлин был со мной очень обходителен и вежлив с моими друзьями несколько раз подходили его сокурсники поздороваться и перекинуться парой тройкой ничего не значащих фраз но при этом с любопытством рассматривая нашу команду роза а ты рассказал уже наставнику о нашей идее спросил как бы между прочим обхей что опять придумали поинтересовался Вейлин. о точно звездная аллея нет не успела улыбнулась ребятам посмотрела в синие синие глазовые Великие силы, так можно и потерять себя. Его глаза как то завораживают и затягивают свою таинственную синь. «Я позже тебе расскажу», — обвела взглядом заполненную народом столовую. «Здесь слишком многолюдно». «А что такого?» — недоумевала Лила. «Ну, слышит, кто и что. Идея-то не криминального характера». «Не криминального, а индивидуального», — поправил ее Брайт. «А вдруг?» «Нашу гениальную идею кто-то реализует и припишет себе наши заслуги». «Харт, об этом я не подумала», — шепотом ответила подруга. «Тогда, конечно, рот на замок». «Вы меня заинтриговали сильно насторожили», — с улыбкой сказал Вэй. «Надеюсь, от вашей очередной фантазии Академия устоит?» Мы все переглянулись и пожали плечами. Вэйли наглядел на шоппантомиму и рассмеялся. «С вами покой может только сниться», — сквозь смех выдал Дегай. «Ой, что будет, когда мы станем стражами», — заговорщицки произнес Кистон. «Боюсь даже представить», — усмехнулся Вейлин посмотрел на меня. «Так, всем пора на занятия». «Роза, дорогая, не могу тебя проводить сам, у меня дела. Встретимся вечером. Зайду к тебе». «Доверяю ее вам. Глаз с нее не спускайте». Вся моя банда одновременно закивала, словно они репетировали этот процесс. Я закатила глаза и покачала головой. Ощущаю себя неразумным детем, которому постоянно нужна нянька. Вейп поцеловал меня в губы. Это был совсем невесомый поцелуй, даже целомудренный, но я под взглядами всей Академии залилась алой краской. И когда избавлюсь от этой привычки краснеть? Вейлин еще раз... Наказал моей команде глаз меня не спускать, пожелал легких занятий и покинул столовую. Доживав свой завтрак, мы тоже отправились на занятия. Выходили из столовой, словно под прицелом тысячи боевых заклинаний. Как ни странно, в столовой не наблюдалось противной ешмиры, Нелли и их прихвостней. Оно и к лучшему, а то у гадюки случилось бы отравление собственным ядом, увидеть она меня с Вейленом еще и здесь. На урок мы не опоздали, но влетели в аудиторию за минуту до звонка. Урок некромантий. В аудиторию вошел преподаватель с каменным выражением на физиономии и смерил всех присутствующих крайне недовольным взглядом, которым можно было четко прочесть, что именно он желает сделать с адептами. Одним словом, ничего хорошего и доброго. И где же мы уже успели ему напакостить? Итак, адепты мрачно начал препод. «Очень рад, что вы явились все. По мнению нашего многоуважаемого ректора Рохана Лайдера, вам недостаточно обычной программы обучения». «Что ж, так тому и быть. Начнем наше занятия. Проверять явку не будем, я вижу все на месте. Хорошо». Он прошелся перед рядами туда и обратно, смерил своих жертв тяжелым взглядом и пожелал нам напоследок доброго дня. На пожелание доброго дня народ старательно промолчал, потому что на нашем факультете день, равно как и ночь, добрым не бывает. Итак, сегодня мы с вами... Даже предполагать, о чем пойдет речь на этой лекции, не хотелось. К тому же реальность всегда оказывалась хуже обещаний. Сегодня преподаватель в мельчайших подробностях рассказал нам, для каких ритуалов лучше всего подходят девственницы, для каких – старые люди, а для некоторых и вовсе эмбрионы. Ну и много чего по списку. Увы, высшим некромантом не стать, не испачкав ни разу руки. Данная отрасль магии не бывает ни чистой, ни милосердной. Из аудитории многие не вышли, а вылетели с хорошей скоростью, сметая все и всех на своем пути. Наша группа мчалась в туалет. Все старались успеть в это важное место первыми, чтобы не запачкать пол в коридорах. Иначе репутация грозного некроманта будет хана. Как выяснилось ни уопхя ни у Эика завтрак все-таки перевариться не успел, и они долго прощались с его остатками. Еще двум одногруппникам понадобился на шатырь, коим щедро поделился преподаватель. Все это конечно отвратительно, даже жутко, но наша будущая профессия именно такова. В ней нет милосердия, как нет ни добра, ни зла. Да и, в принципе, смерть разве бывает красивой? Зато сама по себе некромантия, магия полезная и необходимая. День прошел как-то быстро и незаметно для меня. Вейлин обрадовал тем, что ректор снял нас с отработки. «Это лучшая новость за весь день». Вечером встретился со своей мужчиной, и мы очень долго гуляли по парку и рассказывали друг другу о себе, и много целовались. Домашние задания были позабыты, мы позволили себе побыть друг с другом дольше, ведь с завтрашнего дня начинается совсем другая жизнь. Учеба и тренировки, в том числе и ночью, на астральном плане. А сегодня весь вечер наш. Со следующего дня за всю нашу команду принялись самым серьезным образом. Тренировки стали жестче, информацию на лекциях стали выдавать в больших количествах, и задания увеличились не только в объемах, но и в сложности. Приходилось включать логику и решать задачи нестандартными способами. Было сложно, больно, но интересно. Никогда не забуду первую тренировку в астрале. Утром того дня нам дали краткую лекцию и инструкцию по поводу астрала. Итак, астрал – потусторонний мир подсознательного. В него попадают абсолютно все эмоции, которые испытывает человек. Страхи, ночные кошмары, но также и радостные эмоции, а еще отпечатки душ живущих, души умерших, те, кто так и не родился, все, что имеет энергию, попадает в астрал. Он является отражением реального мира и во многом на него похож. Там есть пространство. Там существует время. Нам заранее выдали успокаивающий тоник и артефакт, который позволяет астральному телу в нужное время оказаться на специальном полигоне на другом плане бытия. Мы всей командой были взбудоражены и хотелось скорее увидеть и узнать что-то новое. Выпив слилый тоник, нацепили на себя артефакт в виде плоского кругляша на шнурке и легли спать. Сон пришел моментально словно караулил за дверью и ждал отмашки. Ощущениям меня словно вытянули из толщи воды. Именно так я описываю свои чувства, когда мое астральное тело оказалось на полигоне. Тело было моим, я ощущал его таким же, как и в реальности, да и само пространство не выглядело каким-то особенным. Полигон как полигон, ровная площадка, укрытая опавшей листвой. Лес недалеко шумит. Очень ярко светит луна, шелестит ветерок. Друг за другом, словно призрачные тени, которые набирают плотности краски, появились все ребята и сам Вейлин. «Привет, вэй Вдруг из воздуха появился страшный четырехглазый монстр с острыми мелкими зубами и толстыми крученными рогами. Огромный, ростом под все три метра, с сильными лапами. Тело покрыто не то сваленной шерстью, не то древесной шелухой. Парни вырвались вслух. Лила громко икнула, а я вообще забыла, как дышать. Вейлин улыбнулся, и они обнялись с монстром, похлопывая друг друга по спине, как старые добрые приятели. «Знакомьтесь, это Скай, мой друг», — представил нам его Вейлин. «Это дружище моей подопечной». «Готовы к тренировке!» — пробасил Скай. Мы, как болванчики, закивали головой, а монстр заржал и, едва заметным, неуловимым движением, вонзил в меня сразу два лезвия, ясно как в один миг оказавшиеся в его руках. Я крякнул от испуга и удивленно покосился на клинки, потом на Вейлина. Было больно, но боль от шока отдавалась как эхо, да и кровь не лилась. Скай будет вашим учителем на полное обучение в астральном мире. Как всегда, абсолютно спокойно пояснил Вейлен. А мне захотелось заорать. Какого фига? Меня проткнули, а ты так спокоен. Мне помог Абхей. Ухватившись за рукоятки мечей, он медленно вынул лезвие из моей груди. Раны тот же затянулись, и мы с ребятами тут же встали в боевую стойку. Так, а чего мы ждем? нагло поинтересовался Брайт. Скай усмехнулся. Нахальные детки! И без предупреждения бросился в атаку. Два молниеносных выпада, на которые никто из нас даже не смог толком среагировать, и теперь на астральной земле валяется правая рука Брайда, отрезанная по самой локоть. Эти наглые малыши не выстоят и десяти секунд, сообщил Скай Вэллену, который глядел на нас абсолютно не волнуясь «Я должны бы», — мрачно произнес Вей. Одной из особенностей осознанного сновидения в астральном мире является возможность переживать ситуации, невозможные в обычной жизни. «Зажмурься и представь руку на положенном ей месте и вставай», — дал совет Вейлин обескураженному Брайду, рассматривающему свою еще дергающуюся конечность. Шокированный парень все же кивнул. Буквально мгновение, и отрубленная рука исчезла, а у самого Брайда появилось новое и целое. Чудеса. Ребята тоже были в шоке, как и я. Первая отмерла Лила. «Это кто тут малыши?» — фыркнула Лила, и мы все вместе снова бросились в атаку. За время тренировки со Скайем мы все лишились всех конечностей по многу раз. Четыре раза именно я теряла голову, в буквальном смысле слова. «Вы некроманты! Вы должны слушать свое тело!» — рычал на нас Скай. «Конечно!» — согласилась я, на мгновение замерев, чтобы отдышаться и утереть пот с лица. «Вот сейчас мое тело меня жутко ненавидит, и это чувство вряд ли пройдет». «Запомните!» — Вейлен скрестил руки на груди, разглядывая наши тела, распастанные на земле пытающийся собраться воедино и принять вертикальное положение. У любого бойца нет сердца, есть только голова. Но сердце любого воина должно быть в голове. И в жопе, чтобы почувствовать неприятность, хохотнул Скай. А самое главное от стражей требуется прежде всего выносливость и терпение. Храбрость — дело второе, — закончил Вэй. После двухчасовой тренировки с монстром Лила взмолилась Вейлину, все это время безучастно наблюдающему процесс избиения младенцев. «Хорошо», — кивнул он, — «можете поиграть». «Поиграть? В смысле?» Скай улыбнулся. «Нехорошо так. Я бы даже сказала, недобро оскалился и протянул нам материализовавшиеся в его лапах черные повязки». «Давайте же, порукенькие». «Гляделки свои завязывайте. Ваша задача проще не бывает дойти до меня и не столкнуться друг с другом», усмехаясь, сказал тренер. «И как мы это сделаем?» зло сплюнув, спросил Кистон. «А соображаловка тебе на что? Чтобы только девчонок разглядывать?» рыкнул Скай. Завязала повязку. Погрузившись в темноту, выставила руки вперед. Первый шаг и с криком полетела на землю, споткнувшись о самую настоящую растяжку. Попыталась подняться на четвереньки, как вдруг сильно стукнула с макушкой о новое препятствие. Осторожно начала отползать назад, и тут же покатилась куда-то вниз и оказалась в горячей жиже. Закричала, это уже услышала крики, стоны и ругательства моих друзей. Я не одна такая счастливая. «Они безнадежны!» сообщил Скай громким и ехидным голосом. «Ну как можно испортить такую простую и веселую игру?» Стянул резко повязку. Лила стояла рядом со мной и, скорчив кислую рожу, процедила. «По-моему, кто-то вообще не умеет веселиться». следующий миг всех нас за ноги оплели, чьи-то противные влажные щупальцы, и потащили вниз. Кошмар оказался кошмаром. Мы с Лилой, с громкими воплями скатились со своих кроватей. Ощущения еще те, скажу я вам. В общем, так и проходили наши трудовые будни. В субботу на два часа открыли портал из моего города, и курьер доставил в академию большую, нет, просто огромную посылку от мамы. Что она только не передала. В дизайнерских коробках были платья, костюмы, роскошные туфельки, нижнее белье, украшения, всевозможные мелочи, косметика, средства по уходу за телом, артефакты для стойкого макияжа и причесок и многое-многое другое, что будет мило сердцу любой девушки. Мы с Лилой только, чтобы по потолку не бегали. Ведь на следующей неделе праздник осени, а за день до бала нам разблокируют магию. Ура! Оставшиеся дни до часа икс, когда я начну наконец-то пользоваться магией, мы с ребятами проводили в сумасшедшем режиме. В какой-то момент я поняла, что стала строже к себе и более спокойной. Даже тренировки стали мне даваться легче. Нет, я не стала супер-женщиной. Я ни разу не смогла достать Ская или того же Вейлина. До чего я замахнулась на гуру. Я даже никого из своих парней ни разу не победила. А в чем тогда успех?» – спросите вы. Как сказал Вэй, мои движения перестали быть дерганными и лишними, улучшилось внимание и ясность разума, развилась выдержка, настойчивость, решительность, смелость и, самое главное, целеустремленность. Я стала чуточку сильнее и смелее. Первый барьер пройден, и это главное. Домашнее задание выполняла с легкостью. Оценки радовали меня и мою группу отличиям. Парни тоже шли в теоретических предметах наравне со мной. Оставшиеся дни до бала академия превратилась в растревоженный улей. Все девушки и многие парни спешили да приобрести то, что не успели или оставили на последний момент. Благо, у нас все уже было, и мы с улыбками встречали озабоченных адептов, которые интересовались, если у нас лишние ленты, заколки, платья, перчатки — украшении и тому подобное. С парой девчонок, с которыми у нас с Лилой были нормальные отношения, я поделилась некоторыми аксессуарами для бала. У парней наблюдалась та же ситуация. А все потому, что портал это открывается по определенным дням, а в городе купить что-то достойное просто невозможно. В общем, Академия гудела, Академия жужжала круглые сутки. А еще на бал прибудут высокопоставленные гости из самого магистериума. Как сказала Лила, такое событие для Мати редкость. Многие девушки мечтали охмурить великих магов и заполучить их везде на пользование. Я связывала с Элькой. Она долго ахала и охала от новостей, которые обрушила на нее, как снежную лавину. Она очень обрадовалась моим отношением с Вейлином, задавала советов, которые я пропустила мимо ушей. У самой Эльки в ее академии тоже появился парень, который учится на третьем курсе на факультете стихийников. Я очень-очень рада за подругу. У них в академии подготовка к балу проходит примерно в таком же режиме, что и у нас. Девочки, они такие девочки, где бы они ни были. Благодаря мне и моей маме, мне удалось заразить предвкушением чуда и волшебства на балу и лилу Ведь у нее не было до меня настоящих подруг, да и собственная мать не уделяла особого внимания дочери. А тут такое событие. Платье для Лилы мама выбрала воистину умопомрачительное. Подруга будет блистать. И только пусть попробует Рэйвен Девард не обратить на нее внимания. Наконец настал день, когда первокурсникам разблокируют магию. Я была дерганой с утра и очень нетерпеливая. Мне казалось, что время специально замедлилось и ползёт как улитка оттягивая важный для меня момент. Само действо проходит в закрытом зале, где присутствуют только первокурсники, преподаватели и сам ректор. Он и снимает блокировку с адептов. В зал заранее внесли алтарь и установили его в центре. Вызывали по очереди адептов. Архимаг по некромантии и ректор Мати Рохондлайдер приветствовал адепта, стоя с ним по разной стороны от алтаря. На алтаре каждый вызванный адепт приносит торжественные обязательства. Клянется не использовать магию во вред окружающему миру, людям и себе. Клянется учиться хорошо и быть достойным носителем магических сил. После клятвы ректор просит положить руки на алтарь, который является сильнейшим артефактом для снятия любых блоков. Главное настроить его определенным образом. Данный артефакт снимает блок с человека, освобождая его магическую силу. Действует мягко и безболезненно, поглощая спонтанно вырвавшиеся излишки. Ну, собственно, и все. Все парни из моей группы прошли ритуал и возвращались на свое место, сияя счастливыми улыбками. В зале стояла атмосфера радости и счастья. Наступила и моя очередь. Подошла к алтарю, поприветствовали с ректором друг друга, потом я дала оклятводное обещание быть хорошей девочкой и положила руки на алтарь сосредоточилась и расслабилась заставила свой разум кристально очиститься под тело пробежала легкая щекотка кончики пальцев закололок как на морозе и я почувствовала ее свою магию это были незабываемые ощущения даже не знаю как их описать магия во мне Это чистая энергия, не несущая в себе ничего плохого. Она свободна от любой информации, и она воистину прекрасна, несмотря на тот факт, что в моих венах течет магия смерти. Она, как маленький пушистый котенок, ластилась и только что не мурлыкала во мне, даря свою поддержку и любовь. Уходили мы радостные и хмельные от свершившегося события. В честь этого прекрасного события первокурсником был дан выходной. Возле общежития меня поджидал вейлен Я на крыльях радости под неодобрительными взглядами адептов запрыгнула в его распахнутые объятия. Вей закружил меня и рассмеялся. У кого-то тоже очень хорошее настроение. Поздравляю, Роза. Теперь твое обучение будет проходить гораздо интереснее. Тебе понравится некромантия, поверь. С хитринкой в голосе сказал вейлен «Тебе я верю всегда, Вэй», — ответила мужчине «Ты не представляешь, как приятно ее ощущать. Она такая потрясающая. У меня руки до жути чешутся опробовать магию». Вэйлен снова рассмеялся. «Можем организовать?» — обрадовал он меня. «Ребята, на полигон, живо!» Мои парни радостно засвистели. Им тоже не терпелось быстрее выпустить магию и увидеть дело рук своих. Заявились мы на полигон не для первокурсников. Здесь занимались адепты пятого и шестого курсов. Оттого было и интереснее. Полигон представлял собой кладбище. Вейлен записал нашу банду в журнал посещения у дежурного и провел нас практически на середину кладбищенского полигона. «Начнем по очереди». «Роза, будешь первой», — дал команду Вейлен. «Закрой глаза». Выполнила, что он просил, закрыла глаза. «Теперь потянись к своей магии». Едва подумала о своей силе, как я сразу же почувствовала отклик. Магия будто ждала, когда ей дадут свободу действий. «Отлично», — похвалил Вейлин. «Теперь разреши ей выйти. Представь, что выпускаешь магию по чуть-чуть. Плавно. Не позволяй вырываться всей силе сразу». «Будто открываешь кран не на весь напор, поняла?» «Поняла», — выдохнула я. «Как выпустишь силу, описывая вслух то, что почувствуешь», — произнес Вэй. «Представила, что я кувшин, а магия — вода, и я выливаю ее по чуть-чуть». «Это нереально круто!» — восхищенно отозвались парни. Я почувствовала холод. Но не мерзла. Это был не холод природный. Это был холод смерти, но он не приносил мне дискомфорта. Мои волосы взметнули, словно на ветру, но ветра не было. Магия смерти ощущалась, как вторая я. Магия срывалась с кончиков пальцев. ощущением у меня будто выросли призрачные руки, и они были очень и очень длинные. Я могла дотянуться ими куда угодно. И я с блаженством запустила руки в рыхлую землю. Мои руки словно размножились, и я смогла ощутить всех тех, кто лежал в этой земле, даже очень глубоко, когда наш мир только зародился. Я могла смело назвать, кто именно лежит в той или иной могиле, мужчина это или женщина. Могу назвать точный возраст, когда наступила смерть и возраст самого мертвого, сколько он уже здесь лежит. Я еще поняла, что могу всех их поднять и подчинить. Сила опьяняла, и мне невообразимо хотелось ощутить всю силу своего могущества, нащупать грань, понять, насколько я сильна. Все свои мысли я озвучила, даже последнее темное желание познать свою магию. «Прекрасно», — слегка напряженно произнес Вейлин, «теперь позови магию обратно, без резких рывков, медленно, Роза». Моей силе хотелось еще погулять, но на послушное моей воле нехотя все же вернулась. На самом деле, мне тоже хотелось еще поработать с магией, но, думаю, для первого раза достаточно». Открыла глаза и встретилась с напряженными лицами ребят и мрачным Вейлином. «Что?» — спросила недоуменно. «Ты просто...» «У меня нет слов». «Ты уникум, Роза!» — восхищенно выдал Эрик. «Это было очень красиво», — сказал точно завороженный Абхей. «Я вообще забыл, что мы на кладбище. Так ты красиво была в этот момент», — проговорил Дэвид. «Я горжусь, что ты моя сестра», — обнял меня Хит, едва не сломав мне ребра. Я смущенно улыбалась ребятам, но пока до конца не понимала, что такого особенного произошло. «Расскажешь?» — обратилась к Вейлину. «Куда ж я денусь?» — хмыкнул он. «Ты и правда уникальна, Розалия Уайт. Даже я не могу так далеко дотянуться своей магией, как смогла это сделать ты и охватить разом столько мертвых». «Но это же здорово?» — спросил неуверенно. «С одной стороны, да», — произнес он, «но с другой, тебе как можно скорее нужно осваивать всевозможные заклинания. У тебя очень сильный дар, и боюсь, что демон уже в курсе, что твоя магия на свободе». Мрачная реальность напомнила о себе. А я уже и забыла, что меня пытались убить. Точнее, напугать, что собирается убить. Точнее, не убить, а сделать подопытным материалом, что в перспективе еще хуже и страшнее, чем смерть. Я сникла. Вечно у меня все не как у людей. Демоны хардовы. Вот сдалась я вам. Жили без меня раньше, но и дальше жили бы и не тужили. Дальше практиковались парни и выгуливали свою магию. Я наблюдала и поняла, что со стороны практикующий некромант смотрится потрясающе. Мага окутывает легкая черная дымка, волосы развиваются, магия бурлит и чувствуется в разреженном воздухе покалыванием на коже. Сложно описать весь процесс и ощущения. Это действительно завораживающе красиво. Вернулись мы в общагу, довольные и вдохновленные. Даже такое событие, как завтрашний бал, отошел на второй план. Хотелось скорее начать применять заклинания на практике. Но это будет возможно только в понедельник. А пока можно провести остаток дня с Вейленом, если он не занят. Как оказалось, не занят. Субботний вечером, Большой торжественный зал в Магической Академии Темных Искусств заполнился прекрасно одетыми гостями. Приглашенные лакеи в ливреях сбили с ног, разнося прохладительные напитки. Странно, что ректор не поставил официантами зомби. Видимо, не всех впечатлил бы подобный сервис. Огромные столы ломились от яств. Посуда из тонкого фарфора и серебра поражала изысканностью. Мы тоже выглядели не хуже, чем украшенный зал. Лила была прекрасна. Она не верила, что отражающаяся в зеркалах девушка — это она. Когда мы вошли в зал в сопровождении наших братьев, в нашу сторону повернулись сотни взглядов. С подруги не спускал взгляд один небезызвестный парень — Рейвен Девард. Подруга блистала. Лила с мягкими струящимися черными волосами, в темно-синим с серебром шелковом платье от Живани, что все девушки завистливо оборачивались, а парни просто поедали ее глазами. Лилу сразу стали приглашать на танцы, которые вот-вот начнутся. Рейвен, очевидно, такого ажиотажа вокруг Далилы выдержать не смог и, пробившись сквозь толпу парней, поцеловал изящную ручку и предложил все танцы подарить ему. Лила сначала сделала вид, что раздумывает над его предложением, а после все же согласилась. Мои парни тоже были на расхват и окружены прекрасными девушками. Даже Ешмира и Нелли подобрались к ним. Но, слава всем силам, ребята уделили внимание совершенно другим адепткам. «Ты сегодня прекрасна, как никогда», — шепнул мне Вейлин. Мы и на балу были парой. Я держала его за локоть и чувствовала себя самой счастливой на всем белом свете. Вышел на возвышение наш ректор. Он еще раз поздравил первокурсников с обретением магии и объявил бал осени открытым. Мы танцевали, пили, ели, смеялись и снова кружились в танце. Увидела свое отражение в зеркале и на мгновение залюбовалась собой. Я и правда выглядела просто восхитительно. В белом с золотом пышном платье, с высоко поднятыми волосами и сверкающей тиарой, танцевала с Вейленом, одетым тоже в белый с золотом костюм. Его волосы идеально лежат на плечах, а синие глаза неотрывно смотрят на меня. «Ты великолепно танцуешь, Роза», — сказал мне Вэй. Я довольно улыбнулась, потому что ты мой партнер. Бал оказался прекрасным. После активных танцев пригласили всех на малый банкет, хотя я и на фуршете успела наесться. Здесь была спаржа с соусом из белых трюфелей, консомая с деликатесными грибами, седло-барашка со свежими овощами, салат из цикория. Десерты состояли из мороженого в серебряных формочках и разнообразных пирожных. Также были, помимо легких спиртных напитков, тыкай и отвары. Все безумно красиво и вкусно. Вейлен собрал мне на тарелку всего понемногу, и мы вдвоем сбежали в парк, и наслаждались изысканной едой, вином и обществом друг друга. Это было невероятно здорово — кормить мужчину из своих рук нежным мясом и наслаждаться сочным вкусом барашка из его ладоней. Вдруг мелькнула яркая полоска света. «Начался фейерверк», — произнес Вэй. Вэйлен плотнее укрыла меня своим пиджаком, и я, облокотившись к нему спиной, любовалась яркими вспышками на небе, завершающими вечер, который никогда не забуду. Где-то на середине фейерверка мы с Вейленом слились в невероятно чувственном поцелуе. «Ты потрясающая, Роза!» — прошептали его губы. «Порой не верю, что ты моя». «А я не верю, что ты мой?» — ответила ему и снова потянулась за новым поцелуем. «Надеюсь, ты всегда будешь моей», — произнес он серьезно. Я подняла совершенно счастливый взгляд на Вейлина и замерла. В неясном свете его глаза, казалось, горели колдовским синим пламенем. Я робко улыбнулась. Надеюсь, и ты тоже. Можешь не сомневаться. Демоны и полудемоны — однолюбы Роза. вейлен наклонился ближе и... Жих! Этого не может быть. Такое не могло случиться именно сегодня, вот прямо сейчас. Не правда ли? Я с ужасом разглядывала расползающееся по белоснежной рубашке ве кровавое пятно. Стрела была окована зортаном, металлом, яд которого способен убить даже демона. Я ощутила это, вернее, моя магия смерти чувствовала. И так же хорошо осознавала, что это конец. А ведь выстрел был направлен в меня, в Эленже. Он просто не вовремя наклонился. Вейлин упал на меня. Он был без сознания. Его сердце еще бьется, но неровно. Последующая за этим мысль меня попросту ошарашила. вейлен закрыл меня с собой. Харт! Аим! Закричала во всю силу легких. Спаси вейлена Он выживет, но только в мире демонов. Принеси мне жертву, чтобы я смог сделать портал. Прошелестел его напряженный голос в моей голове. «Они пришли за тобой, Роза. Оживи, Нить, она все сделает. Прости, не могу тебе помочь, я поддерживаю жизнь хозяину». «Вы, наверное, думаете, что все это время, размышляя, я сидела столбом и ничего не делала, подставляя себя под очередной выстрел? Ошибаетесь, господа, ой, как ошибаетесь. Я сидела возле бессознательного Вэя» обломала ядовитый наконечник у стрелы, резко вытирала набежавшие слезы, и злость во мне разрасталась со скоростью света. они здесь, Роза, действуй!» прозвучал в голове напряженный голос Аима. Оживленная моей мыслью нить моры резко и хлестко сорвалась с кольца, который подарил мне Вэй. Артефакт стрелой полетел в сторону стрелявшего. Нить опутала его, выпустила отравленные иголки, разъедая тело убийцы, причиняя ему невыносимую боль. Нить уничтожала его и его тень тоже. Сделав дело, бесшумная и быстрая нить вернулась ко мне. Где-то на самом краю подсознания я услышала чьи-то легкие шаги. Нить вновь ожила, и я ощутила ее желание вернуться к кровавому пиру, и я не препятствовала. В этот момент я ненавидела всех и отпускала оружие раз за разом возвращая его с новой кровавой победой. Три, шесть, двенадцать, тридцать, сколько же их? Внезапно все прекратилось. И только один враг оставался еще живым. Кого же ты мне оставила, нить? Ты решила, что с этим я должна разобраться сама? Как мило и как жестоко, проговорила про себя. Похоже, артефакт желает сделать из меня настоящего некроманта. Я спокойно прошлась до последней лавочки на аллее, где виднелась маленькая фигурка. «Ешмира!» Зло прошипела я, останавливаясь в нескольких метрах от подлой гадины. Ешмира дала крейк подняв голову, злобно усмехнулась. «Ты все-таки выжила. Как жаль!» Она встала напротив и начала плести незнакомое мне заклинание, судя по плетению боевое. И тут сработали навыки, наработанные с Вейленом и Скаем. Я была жестока и беспощадна. И ни капли сожалений не возникло во время магического боя. Ишмира умерла быстро и безболезненно. Жаль. Я должна была ее помучить, чтобы подыхала в муках и страданиях. Тварь. В мою сторону уже неслись взволнованные преподаватели, ректор, адепты и моя банда. Позже я узнала, что Ешмира смогла снять на некоторое время охранное заклинание и полок с Академии, отчего Аимы и наемники, работающие на демонов из нашего мира, смогли беспрепятственно пробраться сюда. Для Аима Вейлина жертв было достаточно, чтобы он смог выстроить портал и перенести своего хозяина туда, где сможет ему помочь. Я сидела на том месте, где еще недавно лежал Вейлен. Мои руки не были в крови буквально, но я ощущала тяжесть от каждой отнятой жизни на своей душе. Адреналин схлынул. Пришло осознание случившегося. На меня напала жуткая апатия и усталость. Чьи-то крики, ругательства вокруг. Меня тормошат, как тряпичную куклу, а мне все равно. Я вижу лица, но не понимаю, кто это. Слышу разговор, но не понимаю смысла. Я, возможно, потеряла любимого мужчину. Возможно, меня лишат магии за убийство адептки, независимо от того, что она предала свою академию и даже свой мир. Возможно, я больше не буду прежней. Спустя три месяца, с широко раскрытыми от страха глазами, я больно шлепнулась на задницу. Выбросила ногу для мощного, как мне казалось, удара, но Скай двигался с нечеловеческой скоростью, и ботинок лишь слегка ударил его в ладонь. Я замерла, развалившись на спине. Лодыжка в его захвате, на мое лицо упали выбившиеся из резинки волосы. Одно его движение, и он сломает мою ногу. Хард. Я никогда не отработаю этот проклятый удар. Его глаза сверкнули в злобную смешке, но не успел он двинуть и пальцем, как на Скай со спины навалились двое моих братьев. хит И Брайт. Он одной рукой освободился от обоих, а я успела выдернуть ногу из схватки с Кая. Его четыре глаза удивленно округлились, а потом удивление перешло в громкий смех. «Сегодня, малыши, вы гораздо лучше действуете. Всего сорок переломов, три раза сделал вас трупами. Еще пара месяцев таких тренировок, и мы сможем начать тренироваться уже по-взрослому». «Ты хочешь сказать, что мы сейчас занимаемся как дети?» Извительно прошипел Брайт. «Вы еще такие дети? Что, думаете, я всерьез с вами дерусь?» И снова громкий смех. Мы все переглянулись. Просить скай не быть занудой — то же самое, что просить дождь не быть мокрым. Так чего стараться? Пожала плечами и спросила тренера. «На сегодня все? Или будут еще игры?» Скай поглядел на меня всеми четырьмя глазами. «Ты чем-то недовольна, Роза?» «Кажется, у меня пропало чувство юмора», — вздохнула я. Он покачал головой, улыбнулся и сказал, погладив меня лапой по растрепанной голове, «Ты права, это ребячество с моей стороны. Я не знаю, как тебе помочь. вы если еще жив, как наберется сил, обязательно придет в астральный мир. К сожалению, я могу дать тебе только знания, как выжить в мире демонов, сам туда попасть не могу, как бы сильно этого не желал. вейлен ведь мне больше, чем друг. Я многим ему обязан и верю, что он жив. Просто набирается сил. ты вообще вас, некромантов, трудно убить, а уж полудемона тем более. Спасибо, Скай. Каждый день я надеюсь, придя сюда увидеть его, но... Лучше бы ты сказал, что он жив. Хоть соврал, что ли? Скай нахмурился и более жестко ответил. «Если ты хочешь услышать от меня красивую ложь, то ты выбрала не того». Я подошла к нему в полотную, не замечая встревоженный вид ребят, вгляделась во все четыре глаза. «Что ты видишь у меня в глазах, Скай?» спросила тихо, ощущая, как злость во мне поднимает свою голову и начинает скалиться. Он ответил так же тихо и спокойно, только я ощущала, что это неправда. Скай был очень напряжённый и готов в сию секунду свернуть мне шею. «Вижу твою злость и отчаяние, Роза». «Знаешь, меня злость только и спасает, Скай. Она реально мое спасение», — произнесла с отчаянием. Скай неодобрительно покачал головой и сделал то, что я ненавидела больше всего. Вернул всех нас в свои тела при помощи страшных щупалец, которые ухватили за ноги, и утянули нас в густую и вонючую трясину. грёбаный хардовский Скай!» — выругалась подскочившая с кровати Лила. «К такому возвращению привыкнуть просто невозможно. Попроси его в следующий раз придумать что попроще». «Боюсь, тогда он придумает, что пожестче и неприятнее», — проговорила в ответ, вздрагивая всем телом от неприятных остаточных ощущений. Взъерошила лохматые волосы и откинулась на подушку. Сегодня суббота, можно и немного поваляться, лишние десять минут, а потом снова тренировки. Закрыла глаза, и память вновь подсунула мне тяжкие воспоминания. Когда меня привели в чувство, я рассказала в подробностях, что произошло. Данное событие получило всеобщую огласку по всему миру. Начались массовые проверки банков Крейгов и самой семьи Ешмиры. Как выяснилось, Крейги не первый год сотрудничали с демонами и передавали им личные данные клиентов банка, а также информацию от Ешмиры об обучающихся адептов в Академии. По их вине пострадали многие маги. Их смерти выставили как случайные. Исчезновения были подтасованы подельниками Крейгов в стране стражей много голов полетело три месяца назад правители рвали и метали. в академии защиты была пересмотрена и улучшена в десятки раз меня не стали арестовывать и лишать магии в дело вмешались в мои родители и на мою же защиту встали ректор Матье рохон лайдер магистр демонологии раймонд трейси и практически все преподаватели конечно мои братья и сестра не оставляют меня одну и поддерживают как могут. Я всем благодарна за поддержку, иначе сорвалась бы и натворила глупостей. Вейленд Моя первая любовь, которая только-только зародилась. Я дала обещание себе и своим друзьям, что стану сильной и найду способ попасть к нему, чего бы мне это ни стоило. Не смогу простить себе, если не использую все шансы. Я пройду ритуал соединения с тенью вместе с третьим курсом. Мои ребята меня поддержали и решились на этот опасный эксперимент вслед за мной. Я не возражала, хоть и говорил, что это смертельно опасно. Мы должны по ускоренной программе пройти этот ритуал только в будущем году, но у меня нет времени. Вейлин может связаться со мной в астральном мире, но он не приходит. Как сказал Скай, он либо был сильно ранен, и нужны силы, чтобы залечить и установить ауру, или же... Второй вариант я не рассматриваю. Не верю, что Вэй мог умереть. А им пообещал, уходя, что спасет его. Интуиция и сердце мне подсказывает что он жив, и я верю в это. Как он там? Не попал ли в плен к демонам? Не проводят ли над ним эксперименты? Эти мысли сводят меня с ума. Я перестала улыбаться и стала носить даже повседневную одежду темных цветов. Я стала истинным некромантом. Тем более моя магия познала настоящую смерть. Больше у меня нет выходных. Я загрузила себя по полной программе. Приобрела у мастера Картера артефакт, помогающий расширить сознание, чтобы воспринимать и запоминать гораздо больше информации. К концу года у меня и моих ребят-первокурсников уже уровень знаний охватывает весь первый и практически второй курсы. Но это данные только для руководства. На самом деле мы продвинулись гораздо больше вперед. Благодаря нашему высокоуважаемому хранителю библиотеки Вуди Лапанчу, который напичкал наши головы запретными и внеучебными знаниями, наш уровень достигает четвертого курса. Теперь мы владеем многими заклинаниями. Наши круглосуточные тренировки в магии дали свои результаты. Каждый из нас может в доли секунд сплести даже сложное, смертельное проклятие или боевое заклинание. С нашей группой вместо Эвелина занимается Рейван Кстати, он и Лила наконец вместе, и я очень рада за подругу. Она вся светится и очень счастлива. Вейлина списали со счетов. Маги из Магистериума вычеркнули его из рееста некромантов и присвоили уровень красный, то есть опасный. Это означает, что даже если он и жив, то наши считают, что он миллион процентов выдал информацию о нашем мире. Хардовы сволочи. Вместо того, чтобы спасти мага, они уже считают его предателем. «Еще этот факт сделал меня злее». Сама некромантия вещь довольно агрессивная, а в купе с такими обстоятельствами. В общем, вы поняли. Подруг мне сейчас лучше не попадаться. Каждый день был посвящен теоретическим и практическим занятиям, тренировкам физическим, тренировкам магическим. Ночью мы с ребятами перемещались в астральный мир, где продолжали оттачивать свои навыки со скаем. Ещё я мечтала и надеялась каждую ночь увидеть Вейлина. С родителями общалась через день. Родные сильно переживали за меня, но я уверила их, что всё в порядке. По максимуму старалась, по визуру быть с довольной жизнью и говорила, что стала забывать про трагический случай. Но это не так. Элия тоже беспокоилась и на все лады Карилла Крейгов, демонов, весь магистериум, и нашего правителя, сочувствовало мне. И, честное слово, когда и ребята начали смотреть на меня, будто я смертельно больная, тогда впервые в жизни я взорвалась и нагрубила им. Потом долго просила прощения и извинялась за свое поведение. Хорошо, что они не сердились и все поняли. Зато больше не было этих проклятых, жалостливых взглядов и вздохов. Я стала жестче со всеми. И в первую очередь к себе. «Роза!» Вернула меня с небес на землю, Далила. «Я тебя уже третий раз зову! Опять в рефлексии ударилась!» Недовольство так и сквозило в ее голосе. «Согласна. Рефлексия — это не моё Криво улыбнулась и встала с кровати, направляясь в ванную. «Я уже здесь, так что не бузи!» Почти скрылась в ванной, И обратила внимание, что Лила одевается не в тренировочный костюм, а в теплое, но очень красивое красное платье, достает сапоги на каблуке и делает прическу. «Мать, ты куда собираешься в таком виде?» – недоумевала я. «Уж точно не на тренировку со мной». Лила изогнула бровь и оторвалась от зеркала. Благодаря влиянию моей мамы, Лила раскрыла в себе женственность и мягкость, Ей, оказывается, очень нравятся яркие цвета и высокие каблуки. Грустно улыбнулась про себя. Очень надеюсь, что когда я найду Вейлина, то снова смогу стать хоть чуточку похожей на себя прежнюю. Сегодня открывается портал в Навилон. Навилон — столица Северного государства. Рэй пригласил меня. Мы весь день и вечер проведем в Навилоне, и он познакомит со своей семьей. Улыбаясь, рассказала о планах Лила. И так счастливо сияли ее глаза, что я невольно позавидовала. «Это же здорово!» Подошла и обняла подругу. «Я искренне рада за тебя. Береги его, Лила, береги». Она чмокнула меня в щеку и украдкой вытерла глаза. «Все, иди уже в ванную. Не мешай мне красоту наводить». Кувырок Резкий скачок и быстрое движение руками. Замах ногой, резкий вдох-выдох, снова замах, разворот и вывод. Связка, которой меня учил Уэйлин. Теперь она у меня выполняется на раз-два. Тренируюсь по выходным одна. Ребята хотели присоединиться, но мне нужны были такие дни, когда я могу побыть наедине с собой. Как выяснилось, на тренировках чувствую себя намного лучше. Закончив, надела теплое пуховое пальто, на голову натянула шапку, обмоталась шарфом и вышла скрытого полигона. Снег давно укрыл землю белым покрывалом, а сегодня решил порезвиться, кружась с ветром в танце. Пушистые снежинки стремились залепить мне лицо, недовольно смахнула их и побрела дальше. Глаза слепил белый снег поэтому достала из внутреннего кармана солнцезащитные очки и нацепила их на нос. Так гораздо лучше. Вдруг внутри меня что-то неприятное ёкнуло. Внутренний голос сиреной завопил «Срочно вернуться на полигон!». Замерла и чуть присела, готовая к любому нападению. осмотрелась по сторонам и прислушалась. Тишина. Адепты сегодня дольше спят. Утро суббота ведь. Что же меня так насторожило? Не послушавшись внутреннего голоса, который прямо-таки вопил, чтобы я вернулась под защиту полигона, я решительно прошагала вперед по аллее в направлении своего общежития. И сильно об этом пожалела. Что-то свистнуло. Едва не задев меня, благодаря тренировкам, отпрыгнувшую с невероятной скоростью, В ближайшее дерево воткнулся чёрный кинжал. Больше удивлённо, чем ошарашенно, я уставилась на холодное оружие. Вдруг, где-то на периферии сознания услышала шелест одежды и шагов. Мгновенно скинула с себя отцепенение, резко обернулась, приготовила в зажатой руке между пальцами магию смерти. Смертельное проклятие, страшное, запрещённое. Ему научил Вуди парализует и мучительно больно вытягивает жизнь, напитывая потустороннюю тьму сладкой жизнью умирающего. Тело иссыхает за доли секунд. Одним словом, страшная смерть. Напротив меня стоял незнакомый мужчина. На нем были облегающие кожаные штаны, черный кожаный плащ с капюшоном, скрывающий лицо. Высокий. Все мое внимание было поглощено кинжалом, Зажатым незнакомцем в руке, обтянутой, конечно же, черной перчаткой. Мне даже не нужно было проверять дерево, в котором торчит кинжал. Без сомнения, оружие то же самое. Я нахмурилась. Только один вид существ мог пользоваться подобными кинжалами, а и мы. Сжала пальцы, намереваясь бросить в него заклинание, одновременно чуть согнула ноги в коленях, чтобы дать дёру «Подожди! Я не причиню вреда! Клянусь!» Прошелестел его скрипучий голос, так похожий на голос Аима Вэя, но это не он. Готовое заклинание, которое я еще зачем-то сдерживаю, приглушило, но не до конца. «У тебя несколько секунд», — проговорил мрачно. «Смех. Ты меня не победишь. Никогда». Но я пришел не отнимать твою жизнь, а передать послание. Заинтриговал меня Аим. Почему молчит охранная система Академии? Неужели опять взломали? Как ты проник сюда? Тревога в голосе. Это плохо, он почувствует. И он может быть здесь не один. Я один. Услышав мои мысли, ответил Аим. Охранное заклинание людей для меня — ничто. И скинул с себя капюшон. Пугающее лицо было испечрено шрамами. Глаза. На меня смотрели глаза древнего существа. Я Аим Артана Дегая. Ошарашило меня существо. Полностью погасило проклятие. Что? Выдохнул с надеждой и одновременно страхом. Игнорируя инстинкт, самосохранения приблизилась к существу. «Что ты знаешь?» «Ты знаешь Вейлина?» «Знаю. Он жив, но очень слаб. Его Аим погиб, спасая хозяина. Он еще больше поразил меня. Вдруг послышались голоса. Кто-то идет сюда. «Нам нужно где-то укрыться». Нельзя, чтобы тебя увидели. Ты еще не на все вопросы ответил. Попыталась потянуть его в парк, в укрытие деревьев. Аэм рассмеялся. Ты совсем дитя. Я наложил на нас невидимость и тишину. И виртуозно подкинул вверх черный кинжал. «Кинжал?» — спросила любопытно. Он кивнул. Вуди рассказывал, что некоторые тени и аимы вдали от хозяев используют для заклятий артефакты в виде оружия. Два в одном, так сказать, и не нужно тратить силы впустую. «Понятно. Сколько у нас времени?» — решил уточнить. «Такие артефакты имеют срок действия. Максимум два часа». «Через 24 минуты и 42 секунды чары рассеются, и я уйду», — пояснил Аим. мало Тем более, давай ближе к делу. Меня зовут Розалия Уайт, я слушаю тебя, Аим Артана Дегая. Именно в такой официальной форуме приветствуют Аимов, что означает «нападать не буду». «Я Аим Артана Дегая», — повторился он. Я кивнула. «Артан — старший брат Вейлина. Он просмотрел его память и отправил к тебе. У нас к тебе и твоей команде — предложение. Но до этого краткая справка. В нашем мире произошел раскол. Действующий правитель тронулся умом и творит совершенно безумные вещи, экспериментируя не только на людях и полукровках, но и на самих демонах. Он ищет возможность не только отнимать силу у магов, жить вечно, но и стать неубиваемым. Нищий взмахнулся ваш правитель произнесла озадаченно. «Но при тут я и моя команда? Обычные люди, хоть и некроманты». «Видишь ли, Роуза, вот в чем дело. Сама ваша профессия накладывает определенный отпечаток. Вы совершенно спокойно возитесь с трупами, экспериментируете с нежитью и крайне легкомысленно относитесь к мертвым». Я хмыкнула. «А как еще к ним относиться?» Мертвецы для нас — такой же рабочий материал, как травы для лекарей. Они или спокойно растут на земле, или приносят пользу. В крайнем случае, из-за неумелого колдовства могут попытаться кому-то навредить с помощью трав. Но хорошему магу не составит труда загнать в могилу даже могущественного лича. Так что впадать в панику при виде трупа нет никаких причин. То, что нам подконтрольно, не способно нас напугать, а им.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 Такой же рабочий материал, как травы для лекарей. И насчет дара бессмертия. Многие бы отдали все, чтобы жить вечно. Правители ищет способ добиться бессмертия. Но поверь, девочка, его не существует. Проблема в том, что он не желает слышать этот ответ. В результате в нашем мире кровь льется рекой. Наш мир разделился на две стороны – и мы отгородились магической стеной от тех, кто ослеплен призрачными, лживыми и кровавыми мечтами. Демоны сильны, но нам требуются маги, некроманты и стихийники. Мы набираем сторонников противодействия тирану в демоническую академию, ректор который и есть артан де Гай. Вы хотите предложить мне перевестись в вашу академию? Прошептал удивленно. «Именно. Но не только тебе. Всей твоей команде». Он сделал изящный пас, и в руке появился лист бумаги, исписанный мелким шрифтом. «Здесь предложение, которое отдашь ректору Мати. Но отдашь не сразу. Есть вероятность, что он не согласится. Тогда ты активируешь артефакт переноса» который перенесет тебя и других магов в нашу академию. Снова пас рукой, и Аим протянул мне помимо листа круглый шар, заполненный огнем. Произнесешь в артефакт имена тех, кто пойдет с тобой, и разобьешь его. Он протянул предметы, но я не спешила их брать. И откуда мне знать, что это правда, а не ложь, что Вейлен жив? «Может, вы пытаетесь меня заманить?» поинтересовалась нервно. А Аим рассмеялся. «И такой вариант мы предусмотрели, что ты не поверишь словам. Я дам клятву от имени Артана и от себя, что все сказанное истинная правда и нет ни капли лжи в моих словах». «Давайте клятву», согласилась я. А Аим произнес длинную речь, где клялся, что все сказанное им – истинная правда. Я приняла клятву и только тогда взяла из его рук протянутые предметы. Вопрос – в ваш мир ведь невозможно попасть. Он запечатан, и только Аимы… Он перебил меня. Только Аимы могут проникнуть сюда при помощи ритуала жертвоприношения. Я в курсе. Но это пережитки прошлого, и таким способом… Пользуются демоны противной стороны. Мы же нашли способ перемещения в ваш мир без крови при помощи нашей истинной стихии огня. Сам процесс не расскажу, тайна. Узнаешь, когда поступишь в нашу академию. Сглотнула. Вот так новости. Почему сами не хотите пройти к ректору и все объяснить и предложить вот это? Помахала бумагой. «Девяносто девять процентов из ста, что он откажется, и вас уже невозможно будет переместить в наш мир, так как Архимаг найдет способ вас оставить и запечатать вам возможность перехода», — объяснила им. Ответ не совсем меня удовлетворил. Время уходит. Олок сейчас исчезнет. Мы ждем вас. Артефакт либо активируй завтра в это же время, либо он исчезнет. И больше тебя никто не побеспокоит. Охоты на тебя больше нет. Мы уже позаботились об этой проблеме. Он достал такой же артефакт и прошептал в него на незнакомом языке. Подожди, расскажи о Вейлине. Как он? выдохнула самый важный для меня вопрос. Плохо, но восстанавливается. Через месяц пройдет новый ритуал соединения с Аимом. Это очень больно — терять свою тень Розалия. Наши ауры сплетаются, и когда рвется связь, хозяин находится на грани жизни и смерти. Но Вейлен силен. Не переживай и приходи к нему. Все, мне пора. Надеюсь, мы еще увидимся. Он расколол шар в руке, и пламя, находящееся внутри артефакта, поглотило фигуру Аима. Он исчез. Все произошло быстро. Я огляделась вокруг. Никого. Свидетелей нет. Посмотрела на переданные мне вещи и спрятала под одежду. Быстро направилась в общежитие, мысленно потянувшись по кровной связи ко всем братьям и Лиле, призывая срочно собраться всем у нас на чердаке. На бумаге было самое настоящее прошение ректора Международной Академии Агвареса, М.А.А. Антара-де-Гая к ректору Магической Академии Темных Искусств Рохану Лайдеру о переводе адептов в М.А.А. И ниже был список имен. Наших имен. Еще в прошении указано, что адепты продолжат обучение на факультете боевой некромантии и получат все необходимые знания. Цель перевода — дальнейшее налаживание отношений между нашими мирами. Печать и подпись ректора. Данное прошение прошло по рукам всех моих ребят. Еще на чердаке присутствовал Рэйвен. Они с Лилой не успели сбежать на прогулку. — Что думаешь? — напряженно спросил за всех Кистен, обращаясь ко мне. — Я однозначно уйду, независимо от того, согласится Рохан или нет, — ответила твердо. Вас не заставляю, но поделиться с вами информацией я обязана. Я приняла для себя окончательное решение, что отправлюсь в Агварес. Там Вейлин. Я знаю, что он поступил бы так же в отношении меня. «Ты серьезно думаешь, что мы позволим тебе уйти одной, и все приключения достанутся только тебе?» — хмыкнул Брайт. «Лично я согласен на предложение. Когда еще выпадет шанс увидеть мир демонов?» Да и их самих. А уж учиться с ними — это просто вах. «Это может быть очень опасно, и возможно, что мы не сможем вернуться. Нас могут вычеркнуть, как вычеркнули Вейлина». Попыталась донести до ребят серьезность принятия решения. «Жизнь одна, я хочу прожить ее, интересно. Так что я тоже пойду с тобой», — уверенно произнес Кистон. «И я», — пробасил Хит. «Без вас, ребята, моя жизнь потеряет смысл, так что я тоже с вами», — сказал Абхей. Все согласились. Лила посмотрела на меня, на Рейвена, и сказала, глядя ему в глаза. «Я тоже пойду. Меня, кроме тебя и ребят, здесь ничего не держат. Но они стали моей семьей, и без них я не смогу уже, понимаешь?» «Лила», — зашептала я, — «не надо». «Надо, Роза!» — твердо заявила подруга. «За меня все и всегда старались принимать решение, а это решение — мое личное и хорошо осмысленное. Я так хочу и точка. Я с вами». Рейвен обнял ее и сказал, «Я тебя не брошу. Иду с вами». «Но тебя нет в списке!» — воскликнул и хохотнул Кистон. «Я думаю, что это не станет проблемой» серьезно произнес некроманд я тебя обожаю радостно всхлипнула подруга и повисла у него на шее что скажем родителям мрачно поинтересовался эрик я тяжело вздохнула это самая неприятная часть я запишу им послание заранее оставлю запись на определенное время и отправлю по визору они точно не поймут и будут всячески отговаривать если сейчас сказать Все ребята, понимающе переглянулись и тоже решили сделать, как я. «К ректору идем завтра», — взял на себя командование Рейвен. «Соберите все необходимое, и завтра утром встречаемся внизу». На том и порешили. Всю первую половину дня мы посвятили сборам. Благодаря чемоданам с расширенным пространственным карманом смогла уместить в них абсолютно все свои вещи и часть вещей Лилы. У нее был чемодан с ограниченным расширением, а имущество нажила она достаточно за три года. Осмотрев помещение, уютный чердак, которому за недолгие три месяца успела привязаться и полюбить, вздохнула и поняла, что все равно не смогу нормально учиться и жить, зная, что вэйлину в мире демонов сейчас тяжело. Он борется за жизнь, и он один на минуту забывшись, замерла у окна, впитывая в себя открывшийся вид. Здесь очень красиво, но сейчас, когда падает белый пушистый снег, глаз не оторвать. Лила сделала два тыкая и налила напиток в красивые янтарные кружки, одетые в теплые цветные чехлы. Одну кружку отдала мне и встала рядом у окна. У тебя мечтательный и в то же время грустный вид. Жалеешь о решении спросила подруга. Замотала головой сделала глоток обжигающего и терпкого напитка. «Совсем нет. Хочу скорее увидеть его». Лила улыбнулась. «Понимаю». «Каковы шансы на то, что ничего не случится чрезвычайного в мире демонов?» спросила я Лилу. Она рассмеялась. «Ты притягиваешь неприятности, Роза. Знаешь, мне это нравится». Глядя на нее, стоящую рядом со мной возле окна, распевая отличный тыкай, я не могла не согласиться. «Делай, что должно, и будь, что будет. И мы совсем справимся».